А инструмент, на котором она играет, возможно, именно он-то и удерживает ее на земле, называется гитара. Так вот как звучит гитара. Неплохо, думает Ник в своем сне. Он мог бы так простоять до конца дня, наблюдая за старой женщиной посреди кукурузных полей и слушая. Ее лицо испещрено миллионами морщинок, словно подробная географическая карта. По ее впалым щекам пролегают реки и каньоны. Под подбородком идут горные кряжи, глубоко запали пещеры глаз. Она снова начинает петь, аккомпанируя себе на старой гитаре. Иисус, придешь ли ты сюда? О Иисус, придешь ли ты сюда? Иисус, придешь ли ты сюда? Ибо Есть тебе нужда, о в мире есть в тебе нужда, в наши дни. Скажи, мальчик, что ты здесь делаешь? Она кладет гитару себе на колени, как грудного ребенка, и жестом подзывает его к себе. Ник подходит. Он говорит, что просто хотел послушать ее песню, что ее песня очень красива. Ты разобрался с этим черным человеком? Он пугает меня. Я боюсь. Мальчик, ты должен бояться. Все мы смертны. Но как мне сказать ему нет? Как мне... Как ты дышишь? Как ты видишь сны? Никто не знает. Но приходи ко мне в любое время. Меня называют матерью Абагейл. Думаю, я самая старая женщина в этих местах, и я до сих пор сама готовлю себе печенье. Приходи ко мне в любое время, мальчик, и приводи своих друзей. Но как мне со всем этим справиться? Господь благословит тебя, мальчик. Никто другой тебе не поможет. Просто надейся на лучшее и приходи к матери Абагею, когда захочешь». «Думаю, я по-прежнему буду здесь. Искать меня тебе не придется. Так что приходи повидать меня. Я по-прежнему здесь. Прямо здесь». Он просыпался, и небраска, запах кукурузы и темное морщинистое лицо матери Абагеев постепенно растворялись в небытии. В сознание просачивался реальный мир — но не столько вытесняя сон, сколько заслоняя его. Он снова был в Шайо, штат Арканзас. Его звали Ником Андерсом, и он никогда не мог ни говорить, ни слышать звуки гитары. Но он по-прежнему был жив. Он сел на койке, опустил ноги на пол и поглядел на рану. Опухоль немного спала. Боль уменьшилась. «Я выздоравливаю», — подумал он с огромным облегчением. «Скоро я буду в полном порядке». Он поднялся о с койки и захромал к окну. Нога онемела, но чувствовалось, что это пройдет после небольшой физической нагрузки. Он посмотрел на пустынный город, который был уже не шайо, а трупом шаё и понял, что сегодня уедет отсюда». Далеко он не уйдет, но начать путешествие надо. Куда отправиться? Ну, это он вроде бы знал. Сны — это всего лишь сны. Но для начала можно пойти и на северо-запад, в Небраску. Ник выехал из города на велосипеде примерно в четверть 2-3 июля. Утром он собрал себе рюкзак, положив туда на всякий случай несколько упаковок пенициллина и кое-какие консервы. Он также захватил несколько коробок с патронами и флягу. Он шел по улице, заглядывая в гаражи, и, наконец, нашел то, что ему было нужно. Гоночный велосипед, который как раз подходил к его росту. Он медленно поехал вниз по главной улице, и его раненая нога начала медленно разогреваться от работы. Он ехал на запад, и его тень следовала за ним. Он миновал изящные прохладные коттеджи в предместях города, занавески которых были задернуты на вечные времена. Эту ночь он провел на ферме в десяти милях к западу от Шайок.